Складываем мусор в пакет, стряхиваем крошки. Так, бойцы, какое дело у нас со вчерашнего вечера в завале? Вычистить оружие. Правильно. Поэтому, Искандер, сними-ка на платформе рекламный плакат на подстилку попрочнее. Займемся? Слушаюсь. Открываю дверь, выхожу. А на платформе прохладно после вагона. Там надышали, чайник нагорел, да и запах совсем жилой. Здесь же регулярно потягивает сырым бетоном, затхлостью, пылью. Из черного зева туннеля доносится отдаленный шум проносящихся через Холборн поездов. Пройдясь по платформе, выбрал пару не совсем съеденных временем плакатов. Кстати... Надо будет устроить детальную разведку места обитания. Оглядываюсь. Луч налобного фонаря описывает дугу, ныряет в туннель за поездом. Черт! Резко останавливаюсь, сматриваюсь. Чуть левее, правее, никого. А ведь явственно мелькнула тень. Старательно вспоминаю замеченные, и в душе развивается неприятное ощущение. Силуэт точно был полупрозрачный. Последствия головной боли глюки начались, или снова приходы призраков. Кстати, место вполне подходящее, как и сам город. Разворачиваюсь, иду к приветливо светящемуся окнами вагону, мучительно сдерживая желание оглянуться. На тряпке кемаль разодрал ветхий рукав куртки комбинезона. Дружно и старательно приводим в порядок верные убойные машинки. Отдраю беретту, взвешиваю в руке, придающую уверенность, тяжесть. Командир переглядывается с Кемалем. — Решили мы тебя немного побаловать, дружище. Ты ведь Браунинг уважаешь? — Есть такое дело. — Тогда получи, без росписи. Улыбающийся Кемаль... Протягивает мою любимую пушку с солидным цилиндром глушителя. С цыган сняли. то. Запасной магазин и... Сбруя оперативной кабуры? Да, пожертвовали пару минут. Хорошо, что ремешки на застежках. Удобно снимать было. На главаре их висел. Кемаль завалил красавца. «Парни, с меня причитается!» «Спасибо!» «Не беспокойся, мы тоже в накладе не остались!» Напарники достают из пакета Вальтер и ЧЗ с глушителями. «Да, вооружены мы теперь знатно!» Уродские цыганские бандиты к оружию относились отвратительно. На чистку ушел верный час. Как можно быть такими идиотами? Впрочем, то, что поперлись без разведки и по-наглому в гостиницу, подтверждает диагноз – идиоты клинические. Но хакер на них работает неплохой. Или гостиничный компьютер с нашими регистрационными данными вообще не имел защиты? Обсосав в мыслях тему, решил – допустимы оба варианта. А теперь там, над нами, полиция землю носом роет. Хорошо, что реально в недра земли не копает. И особый интерес, разумеется, вызывает наш кофр. Оторвавшись от механизма, вглядываясь у хранилища абсолютного оружия, прикидываю размеры. Что туда еще можно такого убойного из относительно доступного положить? Прикидываешь версии полиции, дружище. Командир, ты мысли читаешь? Полицию понятно, о чем думаешь. Излагай, что в голову пришло. Выполняю распоряжение. Подключается Кемаль. О подозрениях на ядерный заряд есть смысл говорить. Ну, если полицию предупредили о возможности чего-то подобного. Приходит в голову очередная светлая мысль. Сомневаюсь. Операцию крутит конкретно английская разведка. Ставить в известность конкурирующие спецслужбы сейчас им исключительно невыгодно. Зачем делиться лаврами от успешно выполненной работы? Первая тройка, вот она, под колпаком, заряд якобы при них. Да и на последнем этапе, скорее всего, Полицию будут использовать исключительно в темную. Но опять же, какой нормальный полицейский даст протащить в свой город ядерный фугас? Даже с заверениями о заведомой неисправности. Внимательно осматривая патронник, Ахмед подтверждает. Достаточно логично. Кемаль продолжает. Не думаю, что предстоящие мероприятия с участием большинства руководителей, серьезных государств, являются полной тайной. Утечки при таких масштабах неизбежны. А кроме нас есть и настоящие террористы. Большая часть террористов проплачивается спецслужбами. Ахмед, есть и идеи. Вспомни, год назад. Задумавшийся командир медленно кивает. Да, ты прав, дружище. И что тогда? С твоей точки зрения может быть в нашем кофре? Гранатометы. Два джавелина войдут в самый раз. Ахмед щелкает пальцами. Хотелось, чтобы полиция подумала так же. Но опять же, два гранатометчика и корректировщик-наблюдатель. Именно, командир. «Кстати, а что мы гадаем? Искандер, как ноут?» «Готов к работе. Батарея заряжена. Сумеешь подключиться к метрополитеновскому вай-фаю на той платформе Холборна?» «Думаю, вполне реально. Дочищай ствол прогуляемся. Есть. Когда Кемаль помогал переставить Береттовскую сбрую на правый бок и подогнать Браунинговскую на левом, я все-таки решился поднять мистическую тему. Кемаль, без шуток, на полном серьезе, как ты относишься к привидениям? Здоровяк смотрит в глаза, и улыбка сползает с его лица. Прищурившийся командир мгновенно просчитывает ситуацию. Ты что-то видел? Да, практически уверен в этом. Понимаете, парни? У меня есть такая особенность. В общем, иногда я замечаю вещи, которые невозможно объяснить. Понятно, Искандер, не напрягайся, верим. Мне хватило твоего исчезновения во время хамсина в пустыне. Да и Илья Юрьевич предупреждал о твоих особенностях. Опа! Впрочем, так и должно быть. Я не профи в разведке, полный контроль необходим. А вот веры моим словам это придает серьезно. Продолжаю. Кемаль, ситуация необычная. Как ты воспримешь призраков, если что? Здоровяк сосредотачивается, лицо становится жестким. Переживу. Даже если заявятся гады, с моего личного кладбища. Спасибо, что предупредил, Искандер. Предупрежден, вооружен? Верю. Про личное кладбище очень внушительно прозвучало. Сам не боишься, Искандер? Конечно, неприятно, но нет, Ахмед. Во-первых, я иду с тобой, а во-вторых, есть кое-какой опыт. Про третье умалчиваю. Если заявятся мертвецы с моего личного кладбища, то всего метро их выместить, наверное, не хватит. Хорошо. Кемаль, мы вернемся к двум часам. Можешь подогреть обед у лампы. Шутка. Понятно. Прихватив рюкзачок с ноутом и давальцами, отправляемся к Холборну.